Глава седьмая. Призна. Дом князя Белозерского Ольборда был хорош. Высокий. Крепкий. С башенкой, откуда открывался вид не только на Варяжский городок, но и на все подступы. От опушки до противоположного берега озера. Сам же городок был небольшим. Несколько десятков дворов огражденных двойным чистоколом. По рассказам Рёриха Духарев знал, что на морских берегах варяги строятся не так: возводят длинные дома, огромные полуземлянки на скандинавский манер, иначе не уберечься от пронизывающих зимних ветров. Но здесь под защитой леса это не обязательно. В Белозерье Духарев был впервые, хотя с Ольбордом красным встречался уже дважды. Ольберт ему нравился. Вероятно, и он пришелся по душе варежскому князю, коли тот согласился принять в обучение Артема. Тем более пистоном Артема был Рерих. А Рерих, как ни крути, Ольберду дядя. Не будь Рерих так страшно покалечен, может, сам стал бы белозерским князем прежде Ольберда. Так что авторитет у Рериха в Белозерье огромный. И первый вопрос Тимида — Был о нем. Здоров! успокоил Духарев. Еще нас переживет. Потом последовали вопросы по делу. Очень Стимида интересовало, почему великий князь Киевский на сей раз прибыл в Новгород лично. Духарев объяснил. Здесь можно и нужно было говорить без утайки. Могу к соседям послать, предложил Стимид. Пусть известят, что Киеву войны нужны. Платить как будете? Не обидим. И добыча будет огромная. Пусть твои вестники так и скажут. Только пусть не говорят, на кого пойдем. От вас ведь к хузарам отдельная дорожка лежит, мимо Киева. Волжский путь ныне неудобен. Покачал головой Стимит. А на нем много. Гости торговые сейчас все больше по Днепру идут. Хотя и там слыхал, тоже неспокойно. Духарев кивнул. «Вот о том и речь», — сказал он. «Взять быть под себя хузарские земли, приструнить копченых и ходить безбоязненно хоть в Царьград, хоть к парсам. Замыслы великие», — задумчиво проговорил Стимит. «Да хватит ли стилушки у вашего князя?» О нашего князя хватит», — твердо ответил Духарев. И Трувор поддержал. Воины Святослава верили в своего батьку. Приятно спать на сухом и чистом, в тепле и под крышей. И никто не толкнет в плечо, вставай, твое время караулить. Но разбудил Духарева не рассвет. Солнце, здесь, считая, не заходило. А сын, батя, трувор просит, пойдем? После вчерашнего голове было тяжело. Не надо было зимнее пиво на обычное класть. Примечание. Зимнее пиво — напиток, получаемый вымораживанием из обычного пива воды. Таким образом, можно было получать продукт значительной крепости. Артем свистнул. Появилась босоногая девка с полотенцем, кувшином и тазиком. Убери. Духарев недовольно отпихнул тазик, как был в исподнем прошлепал вниз во двор к колодцу. Показал сыну на бодейку рядом. Наливай. Опрокинул. Ах, ледяная водичка. Сразу полегчало. Еще. Артем споро гонял вверх-вниз колодезную цепь. После третьей стало совсем хорошо. Сергей отобрал у сына кожаное ведро, напился, огляделся. Дворовые стемида деликатно не обращали на него внимания. Пойду оденусь. — сказал он сыну. — А ты организуй чего-нибудь перекусить. — Кушать нельзя, батя. Духарев посмотрел на сына. Не ели они обычно перед причастием, но тут белозелье. Христианского священника быть не могло. Значит, какой-нибудь языческий обряд. Артем опустил глаза. На шее Сергея висел старенький крестик, последняя вещица, оставшаяся от той жизни. На шее его сына тоже крестик. Намного богаче. Царьградская работа, весь в самоцветах. Дядька Мышата подарил. Но, несмотря на усилия матери, варяжская правда была парню ближе, чем христианская истина. Ладно, погоди, я сейчас. Духрев сбежал наверх, быстро переоделся. Бронь надевать не стал, только меч прицепил. Артём ждал у ворот с запасной лошадью. Хотел спешиться, подержать отцу стремя. Дух не дал. «Что я? Калека!» — проворчал он и махом прыгнул в седло. У берега озера стоял плот. На плоту штабелями дрова. На дровах — мёртвые тела. Погибшие в схватке со свеями варяги. Тут же на берегу стояли белозерские ратники, сотни-две, все, кто был сейчас в городе. В шагах в пятидесяти — женщины и дети. Одаль под присмотром пары воев, сидели на траве несколько мужчин и женщин потрёпанного вида. Сергей отметил, что женщины все довольно молоды, а почти все пленники, мужчины, ранены. Некоторые явно тяжело. Трувор с Велимом ночью... «На нашем дракаре к морю бегали. Там изгои-свейские из позапрошлого лета живут», — негромко пояснил Артем. Едва Духарев спешился, к нему поспешил Трувор. «Батька, почтим Перуна Громорукова!» «Перун, слава!» — рявкнули белозерцы. Духарев медленно двинулся к пленникам. Он знал, что нужно сделать. Стемит и Трувор были княжичами, хозяевами на этой земле, кровными родичами погибшим. Но Духарев, воевода, батька, именно в его ладони вкладывали свои руки погибшие, именно ему отдали свои мечи. Сергею притило бессмысленное убийство, но отказаться было нельзя. Он неторопливо подошел к пленникам. Четверо мужчин, может, воинов, но скорее простых землепашцев, бондов. Трое сидели на земле, повесив головы. Только один, Духарев про себя назвал его злым, не смирился, глядел яростно. Это точно не бонд. «Откуда они взялись?» — негромко спросил Духарев. «С конунгом повздорили. Их ярло конунг убил, а эти убежали». Отец отдал им и залив за китовым мысом. Дозволил жить. Ольберт позволил, а вы? Трувор шевельнул плечами, кивнул головой на погребальную пирамиду. Дескать, есть вещи поважнее отцово позволения. Олли Рогатый у них неделю стоял, — сказал он, будто извиняясь. Двое ихних с ним были. В общем, понятно. Увидев знакомый Драккар, беженцы решили, что это Олли вернулся. Варяжский набег застал их врасплох. Духарев вынул меч из ножен. Свеи встрепенулись. Злой оскалился, женщины заплакали. Их тоже было четверо, причем две явно не свейского племени. Мелкие, чернявые, наверняка рабыни. «Подержи», — Духарев передал клинок сыну. — Вы, — бросил он с веем по-нурмански, — биться будете или так зарезать? Злой аж скинулся. — Дай мне меч, варяк, и я тебя убью! — закричал он. — Дайте ему меч, — мрачно сказал Духарев. — И всем остальным тоже, а мне два. Через несколько минут пленники были развязаны. Им выдали оружие. Сергею дали пару прямых варяжских мечей. Свой он в таком деле поганить не хотел. Бонды приняли оружие привычно, но без энтузиазма. Настоящих ран они, похоже, не получили, просто были сильно избиты. Они не хотели драться, они уж и примирились со смертью. А вот злой, ухватив оружие, сразу воспрял. Голова его была в крови, но рана не выглядела тяжелой. Духарев оглянулся. Варяги уже образовали круг. Глаза у них горели в предвкушении зрелища. «Не будет вам зрелища», — подумал Духарев. «Перун!» — грохнули сотни глоток. «Один!» — заорал злой. Духарев угадал по губам, звук утонул в реве варягов и устремился на Сергея. На Свее кожаная куртка с остальными пластинами. На Духареве только шерстяная рубашка. Неважно. Сергей легко сбил клинок Свея, привычно кольнул в левую подмышку, выдернул клинок и оказался как раз между трех бондов. Никакой это не поединок. Обычное убийство. Три удара — и все. Только это и мог сделать для них Духарев сразу насмерть. Они еще падали, когда Сергей стряхнул кровь с мечей и перевернул их рукоятями вперед. Тебе, Перун, четко произнес он. Круг варягов слитно выдохнул и рявкнул с некоторым запозданием. Тебе, Перун! С сам, сказал он Трувору. У меня за рог не убивать женщин. Благодарю, что почтил воевода негромко произнес Трувор. Он-то знал, что Сергей — христианин и старается избегать подобных дел. Младший сын Ольборда принял мечи. Теперь остальная часть языческой церемонии была на нем. Вождь — главный жрец своей дружины, ведь именно к вождю в первую очередь прислушиваются боги. Он может уступить право общения с потусторонним миром лучшему и своих воинов, но первую кровь должен пролить он. Сергей видел множество варяжских тризн. Это ничем не отличалось от остальных. Разве только тем, что едва разгорелся погребальный костер, из толпы выскочила девушка, ударила себя ножом в грудь и упала в огонь. Ее пронзительный крик вспугнул даже привычных шума варяжских ворон, Варяги одобрительно заворчали. Чтобы не услышать такой вопль, Бог должен быть совсем глухим. Покойным обеспечено достойное место в Ири.